Глава 12. Господин Портос Дювалон де Брасье де Пьерфон. Благодаря сведениям, полученным от Арамиса, Д'Артаньян, помнившись, что истинной фамилией Портоса была Дювалон, узнал теперь, что по названию поместья, которым он владел, он именуется еще де Брасье, и что из-за этого поместья он вел процесс с нуайонским епископом. Следовательно, искать его надо было в окрестностях Нуайона, иначе говоря, на границе Иль -де Франции и Пикардии. Свой маршрут Д'Артаньян выработал немедленно. Он отправится в Д'Амартен, где сходятся две дороги. Одна ведет в Соасон, другая в Компьен. Тут он наведет справки об имении брасье и, смотря по указаниям, поедет прямо или свернет налево. Планше, который еще не совсем успокоился относительно исхода своей проделки, объявил, что последует за Д'Артаньяном на край света. Все равно, поедет ли тот прямо или свернет влево. Он упросил только своего барина выехать вечером, так как темнота обеспечивала ему большую безопасность. Д'Артаньян посоветовал ему предупредить жену, чтобы успокоить ее, по крайней мере, относительно своей участи. Но проницательный планше уверенно ответил, что жена его не умрет от беспокойства, если не будет знать о его местонахождении, тогда как он, планше, напротив, зная невоздержанность ее языка, непременно умрет от беспокойства, если только она будет знать, где он находится. Эти доводы показались Д'Артаньяну настолько вескими, что он больше не настаивал, и в восьмом часу вечера, когда туман на улицах начал сгущаться, вышел из гостиницы «Козочка» и в сопровождении планше выехал из столицы через заставу Сен-Дени. В полночь оба путешественника были в Демартене. Было слишком поздно, чтобы наводить справки, Хозяин постоялого двора знак креста уже спал. Д'Артаньян отложил расспросы до завтра. На утро он велел позвать трактирщика. Это был один из тех хитрых норманцев, которые не говорят ни да, ни нет и полагают, что уронят себя в глазах собеседника, ответив без уверток на заданный вопрос. Поняв только, что нужно ехать прямо, Д'Артаньян пустился в путь согласно этому неточному указанию. В 9 часов утра он прибыл в Нантель и остановился там, чтобы позавтракать. На этот раз трактирщик был откровенный и славный пикардиец. Признав в планше земляка, он без лишних проволочек дал ему нужные разъяснения. Поместье брасье находилось в нескольких милях от Вилле-Котре. Д'Артаньян знал вилле кутре так как два-три раза сопровождал туда двор. вилле котре было в ту пору одной из королевских резиденций. Он направился в этот город и остановился, как бывало в гостинице «Золотой дельфин». Тут он получил исчерпывающие сведения. Он узнал, что поместье Броссье было расположено в четырех милях от города, но что Портоса нужно было искать вовсе не там. Портос действительно вел тяжбу с нуайонским епископом за поместье Пьерфон, граничившее с его землями. Утомленный судебной волокитой, в которой он ровно ничего не понимал, он, чтобы покончить с ней, просто купил Пьерфон, и таким-то путем к своим двум прежним фамилиям прибавил еще третью. Он именовался теперь Дювалон де Просье де Пьерфон и жил в своем новом имени. За отсутствием другой славы Портос, очевидно, метил в маркиза Карабасы. Приходилось опять пережидать до завтра. Лошади сделали за день десять миль и очень устали. Правда, можно было взять других, но предстояло ехать лесом, а Планше, как нам известно, не любил лесов ночью. Была и другая вещь, которую не любил Планше, а именно пускаться в путь натощак, поэтому, проснувшись поутру, Д'Артаньян нашел на столе готовый завтрак. Трудно было сердиться за такое внимание, и Д'Артаньян сел за стол. Нечего и говорить, что Планше, вернувшись к былым обязанностям, вернул себе прежнее смирение, поэтому доедать остатки со стола Д'Артаньяна он стыдился не больше, чем госпожа де Мотвиль или госпожа де Фаржи, доедавшие блюда со стола Анны Австрийской. Выехать поэтому удалось только около восьми часов утра. Ошибиться было невозможно, следовало ехать по дороге, ведущей из велек в Компьен, именовав лес, свернуть направо. Стояло прекрасное весеннее утро, птицы пели на высоких деревьях, и солнечный свет на лесных прогалинах казался завесой золотистой кисии. Кое-где солнечные лучи с трудом пробивались сквозь плотный свод листвы, и во мраке тонули стволы старых дубов, на которые карабкались, завидев путешественников, проворные белки. Вся природа в это раннее утро дышала радующим сердце ароматом травы, цветов и листьев. Д'Артаньян, которому надоел смрад Парижа, находил, что человек, который носит имена трех поместьй, нанизанные одно на другое, может быть вполне счастлив в подобном раю. И он подумал, покачав головой, «Будь я на месте Портоса и сделай мне, Д'Артаньян, предложение, которое я собираюсь сделать Портосу, уже понятно, что бы я ответил Д'Артаньяну». О планше не думал ничего, он переваривал свой завтрак. На опушке леса Д'Артаньян увидел указанную ему дорогу, а в конце дороги башни огромного феодального замка. «Ого!» — проворчал он. — Этот замок, кажется, принадлежал старшей ветви рода герцогов Орлеанских. — Уж не вошел ли Портос в сделку с герцогом де Лангвилем? — Ай да поместье, сударь. — Хорошо управляется, — сказал планше. — И если оно принадлежит господину Портосу, то его можно поздравить. — Не вздумай только, черт побери, назвать его Портосом, — сказал Д'Артаньян, — или даже Дювалоном. Называй его де Брасье или де Пьерфон ты погубишь все наше дело». По мере приближения к замку, который привлек их внимание, Д'Артаньян стал убеждаться, что тут не может жить его друг. Башни, хотя и прочные, как вчера выстроенные, были пробиты и разворочены. Точно какой-то великан изрубил их топором. Доехав до конца дороги, Д'Артаньян увидел у своих ног чудесную долину, в глубине которой дремало небольшое прелестное озеро, окруженное разбросанными там и сям домами с соломенными и черепичными крышами. Казалось, они почтительно признавали своим сюзереном стоявший тут же красивый замок, построенный в начале царствования Генриха IV и украшенный флюгерами с гербом владельца. На этот раз Д'Артаньян не усомнился, что он перед жилищем Портоса. Дорога вела прямо к красивому замку, который рядом со своим предком на горе напоминал современного щеголя рядом с закованным в железо рыцарем времен Карла VII. Д'Артаньян пустил лошадь рысью. Планше поторапливал своего скакуна, стараясь не отстать от хозяина. Через десять минут Д'Артаньян въехал в аллею, обсаженную прекрасными тополями и упиравшуюся в железную решетку с позолоченными остриями и перекладинами. Посреди этой аллеи какой-то господин, весь в зеленом и раззолоченный как решетка, сидел верхом на толстом низком жеребце. Справа и слева от него вытянулись два лакея в ливреях с позументами на всех швах. Поодаль толпой стояли почтительные крестьяне. «Уж не владетельный ли это господин Дювалон де Брасье де Пьерфон?» — сказал про себя Д'Артаньян. «Бог мой, как он съежился с тех пор, как перестал называться Портосом!» «Это не может быть он», — сказал Планше, отвечая на мысль Д'Артаньяна. «В господине Портосе шесть футов росту, а в этом и пяти не наберется» однако этому господину очень низко кланяются. Сказав это, Д'Артаньян двинулся по направлению к жеребцу, лакеям и важному господину. Чем ближе он подъезжал, тем более ему казалось, что он узнает черты его лица. «Господи Иисусе!» — воскликнул планше, который тоже как будто признал его. «Сударь! Неужели это он?» При этом восклицании человек на коне медленно и весьма величаво обернулся, и путешественники увидели во всем блеске круглые глаза, румяную рожу и блаженную улыбку мушкетона. И точно это был мушкетон, жирный, пышущий здоровьем и довольством. Узнав Д'Артаньяна, он, не то что этот лицемер Базен, поспешно слез со своего жеребца и с обнаженной головой пошел навстречу офицеру. И почтительная толпа круто повернулась к новому светилу, затмившему прежнее. — Господин Д'Артаньян! Господин Д'Артаньян вырвалась из толстых щек мушкетона, захлебывавшегося от радости. «Господин Д'Артаньян, ах, какая радость для моего господина и хозяина Дювалона де Брасье де Пьерфона!» «Милейший мушкетон! Так твой господин здесь?» «Вы в его владениях!» «Но какой же ты нарядный, жирный, цветущий!» — продолжал Д'Артаньян, без устали перечисляя перемены, происшедшие под влиянием благоденствия в некогда голодном парне. «Да, да, слава богу, сударь», — ответил Мушкетон, — «я чувствую себя недурно». «Что же ты ничего не скажешь своему другу Планше?» «Планше, друг мой, Планше, ты ли это?» — вскричал Мушкетон с распростертыми объятиями и со слезами на глазах, бросаясь к Планше. «Я самый», — ответил благоразумный Планше. «Я хотел только проверить, не заважничал ли ты». «Важничать перед старым другом? Нет, Планше, никогда! Ты этого и сам не думаешь!» или плохо ты знаешь мушкетона?» «Ну и хорошо», — сказал планше, соскочив с лошади и, в свою очередь, обнимая мушкетона. «Ты не то, что это каналья Базен, продержавший меня два часа в сарае и даже не подавший вида, что он знаком со мной». И планше с мушкетоном расцеловались с чувством весьма растрогавшим присутствующих, решивших ввиду высокого положения мушкетона, что планше — какой-нибудь переодетый вельможа. — А теперь, сударь, — сказал мушкетон, освободившись от объятий планше, безуспешно пытавшегося сомкнуть руки на спине своего друга, — а теперь, сударь, позвольте мне вас покинуть, так как я не хочу, чтобы мой барин узнал о вашем приезде от кого-либо, кроме меня. Он не простит мне, что я допустил опередить себя. — Старый друг, — сказал Д'Артаньян, избегая называть Портоса и старым, и новым именем, — так он еще не забыл меня? Забыть? это ему-то? — воскликнул Мушкетон. — Да не проходило дня, чтобы мы не ожидали известия о вашем назначении маршалом, либо вместо господина де Гассиона, либо вместо господина де Бассон Пьера. На губах Д'Артаньяна промелькнула одна из тех редких грустных улыбок, что остались в глубине его сердца, как след разочарований молодости. — А вы, мужичье, — продолжал Мушкетон, — оставайтесь при его сиятельстве графе Д'Артаньяне и постарайтесь как можно лучше служить ему. — пока я съезжу доложить Монсеньору о его приезде. И, взобравшись при помощи двух сердобольных душ на своего дородного коня, в то время как более расторопный планшеф скачил без чужой помощи на своего, мушкетон поскакал по лужайке мелким галопом, свидетельствовавшим более о прочности спины, чем о быстроте ног его скакуна. «Вот хорошее начало», — сказал Д'Артаньян. «Здесь нет ни тайн, ни притворства, ни политики». Здесь смеются во все горло, плачут от радости, у всех лица воршин шириной. Право мне кажется, что сама природа справляет праздник, что деревья вместо листьев и цветов убраны зелеными и розовыми ленточками. — А мне, — сказал планше, — кажется, что я отсюда чую восхитительнейший запах Жаркова и вижу почетный караул поварят, выстроившихся нам навстречу. — Ах, сударь, уши повар должен быть у господина де Пьерфона. Он ведь любил хорошо покушать еще тогда, когда именовался всего-навсего Портосом. — Стой, — сказал Д'Артаньян, — ты меня пугаешь. Если действительность соответствует внешним признакам, я пропал. Такой счастливый человек никогда не отступится от своего счастья, и меня ждет неудача, как у Арамиса.